Глава 15. 10 ноября. День. Замерзшее озеро. Мужики, парус! Внезапно зарал во все горло, сидевший на скале Мамуля. Два! Еще громче заорал оттуда же Направление северо-запад! Удаление полтора-два километра! Хрено поворот! Какой еще такой парус? Вернее, два! Откуда? Не сговариваясь, мы ломанулись к нашим немцам наверх по веревкам. Ох, как же я благодарен туману и грачу, что они почти что пинками, да что почти, так и было, пинками, учили меня и еще нескольких, таких же, как я, детей асфальта, забираться и спускаться по веревке и другим премудростям военного дела и тактики. Это они, псы войны и спецы. А я только в кино видел, как бравые пацаны лихо забираются наверх или спускаются по веревке. Грач-то еще повежливее. А вот туман шипел на меня так, будто я салабон какой-то. Хотя я им в этот момент и был. Это сейчас я уже более-менее опыта набрался и обстрелен, И не раз под пулями ходил. Да и смерть пока удавалось обмануть. Если отбросить весь мат, то он говорил, что я чмошник, который вообразил себя Рэмбо, типа сходил несколько раз в облако и несколько раз поучаствовал в заварушках, и все теперь считаю себя крутым челом». «Нифига подобного», — говорил он, вернее, шипел мне на ухо. «Если хочешь и дальше участвовать во всех приключениях в этих мирах, то тренируйся и учись наравне со всеми, а не отмазывайся тем, что ты начальник и все такое». Пуля не различает, директор ты или нет, прилетит — мало не покажется. И типа он меня просто не пустит. Пацанам скажет, И они меня свяжут и отволокут к Светке. Хорошо, правда, одно, что он, с трудом, сдерживая себя, не орал на меня при Короче, гоняли они с грачом нас в хвост и в гриву. Правда, там еще и собровцы присоединялись. И еще несколько ребят, которые были у наших бойцов инструкторами. И у них также были широчайшие полномочия при обучении. Учили нас те, кто там, на той земле, воевал, реально воевал и выжил. Но, блядь, Сколько же они нам вдолбили в головы, как идти, ползти, передвигаться, стрелять, укрываться и все такое. Ведь вся эта тактика, работа в паре, тройке, в общем-то, все это военное дело. Было нереально тяжело. Да и не закончилось это обучение-то. Гоняли они таким образом вообще всех наших бойцов. Грач еще хитрюга, мне сказал, что наши бойцы, видя, как генеральный, то есть я, цепляясь, зубами ползет или отплевывает свои лёгкие или получает люлей от инструкторов, тренируется, то они будут понимать, что поблажек им не будет, и надо учиться и тренироваться. И должен признать, что их обучение не пошло псу под хвост. Мы все уже многое умеем, знаем, и наверняка многие из нас и выжили, благодаря тем знаниям, которые они в нас вдолбливали. А сколько раз я домой буквально приползал, синий, после тренировок. Да уж, но это все правильно». По веревкам наверх мы взлетели буквально за несколько секунд. Мушкетеры только пальцами ткнули в сторону. В бинокль я увидел то, что меня не то что шеломило, скажем так, сильно удивило. В той стороне, куда показывали мушкетеры, на горизонте виднелись два небольших паруса, белого цвета. Как мамуля с одуваном их разглядели, я не знаю. Все-таки снега искал тут полно, да и облака тоже белые. Но вот увидели. В общем, эти два паруса достаточно быстро приближались. Кого они там тащат или кто под ним плывет или идет, пока было непонятно. Пацаны вон наверху стоят и, также притихнув, пытаются рассмотреть что-нибудь. «Ну что там, блять? зарал снизу Иван. «Да!» — добавил другой голос. Обернувшись, я увидел, что два наших здоровяка стоят внизу и, задрав голову, смотрят на нас. «Мы туда не полезем!» — ткнул пальцем в нас большой. «Ну и он нах!» «Да!» — кивнул Ваня. «Слоны по веревкам не лазят!» И они вдвоем засмеялись. От них просто отмахнулись и продолжили смотреть на паруса. Прошло еще какое-то время. Паруса приближались. Мы видели, что они периодически меняют направление, но точно идут в паре. Вот раз что-то мелькнуло за вон той дальней скалой, второй, что-то белое, я имею в виду, внизу, на поверхности. Тут один из парусов резко взял направо, второй за ним. Расстояние между ними небольшое, и они точно не отрываются друг от друга. «Я, конечно, могу ошибаться», — не отрывая глаз от бинокля, произнес Слива, «но мне кажется, что это эти мартышки мчат на каких-то досках под парусами». Тут я уже и сам увидел, кто там летит или едет. А то виденного я обалдел еще больше. Действительно, по льду передвигались несколько каких-то существ, «Скорее всего, это действительно мартышки, блядь, Далеко, плохо, видно. Но вот они подъехали еще ближе. И в мощный морской бинокль я разглядел этих спортсменов. Точно, мартышки эти шерстяные, белые чуваки». Мы все разом вздохнули и выдохнули. «Как так, блядь? Обезьяны под парусами? Да кто не такие, мать вашу?» Один стоит ногами на какой-то доске, которая на лезвиях достаточно шустро скользит по льду. Чуть сбоку точно такая же доска, только на ней уже двое, причем пассажир крепко вцепился в переднего и прижался к нему всем телом. У рулевого и у одного из пассажиров торсу прикреплено что-то вроде пояса, от которого в небо уходит веревка или трос к прикрепленному парусу. — Да они же, малять кайтингом занимаются! — ошарашенно произнес я, рассмотрев их как следует. — Кайтинг — это такой вид спорта. У нас в водном мире очень многие подсели на катании по волнам, на различных досках. Вот один из таких видов спорта и был кайтинг. Небольшая доска, ну, может, в половину человека. На тебя одевается что-то типа разгрузки. Только на пояс еще одно крепление для специальной ручки. От нее веревкой парус. Паруса тоже разные по размерам. Парус поднимается в небо, и ты им ловишь ветер. Благодаря этому тебя и таскает на доске по воде. А ручкой, которая у тебя на поясе. Ты управляешь парусом, поворачиваешь, тормозишь или разгоняешься. Доска тоже прикреплена к ездоку. Ведь бывает так, что на волнах можно достаточно сильно подлететь или подпрыгнуть. Опытные кайт могут подлетать на доске на метр или два и приземляться на воду. Но, само собой, этому нужно учиться. Просто так в первый раз встать на доску и поехать не получится ни у кого. Точно так же, как и с серфингу, например. Но самое интересное то что на воде с помощью такого паруса можно разогнаться до 80 км в час. Судя по всему, паруса у этих мартышек были достаточно большие. Вон как быстро мчат по льду. Только интересно, из чего они сделаны. Блин, ну это вообще пипец. Мартышки едут по льду под парусами. Они сто процентов разумны, и интеллекта им не занимать. Не может тупой животный додуматься так ехать, используя парус и доску. Странно только, что на одной доске стоит один чувак, а на другой двое. Точно, обезьяны. Я хорошо их разглядел. Только эти шерстяные рожи напряжены, глаза прищурены, особенно у одиночки, смотрит то наверх на парус, руля им с помощью веревки, то на соседнюю доску, то оборачивается назад. На пояс у них что-то типа меча, а за спиной колчан, из него торчит несколько пик. Походу, как раз те пики, которые морозят. Доска, на которой он едет, Прикольное. Одно лезвие. И он еще ею и ногами управляет. Ну, как на скейте. Вторая доска, как я уже говорил, с двумя. Первый водил, или как его там, крепкая такая обезьяна. Пассажир, который в него вцепился, поменьше. Ба, да водила ранен. Вон у него из ноги кровь бежит, шерсть красная. У водила меча нет, колчана нет, только ножик небольшой болтается. У пассажира только колчан, и там тоже несколько пик. И пара небольших сумок на боку. А лихо то Их шерсть так и развивается на ветру. Раз! Объехали одну скалу. Раз! Лихо объехали большой сугроб. Раз! Одна мартышка со всего маха проехала по небольшому сугробу, и ездок, вцепившись руками в веревку, даже немного оторвался от льда и тут же приземлился назад. Лихо! Очень лихо! Было видно, что они не первый раз вот так передвигаются с помощью этих парусов. Я-то знаю!» Как это сложно вот так рулить, стоять и ловить ветер? Насмотрелся в водном мире на таких вот спортсменов. А эти прям как заправские профи, мчат по льду. Интересно, куда они так едут-то и почему там артышка ранена? «Мужики, за ними погоня!» — громко сказал грач. «Смотрите на одиннадцать часов!» Переведя туда свой бинокль, я снова охренел от увиденного. Из-за скалы, которую только что объехали эти обезьяны, показалась сначала одна а затем вторая тварь на коньках. Эти двое животных довольно так шустро шевелили своими ногами и изо всех сил старались догнать мартышек. «Мля, скорость-то и у тех, и у других достаточно хорошая. Вот так сразу и не поймешь, догоняют твари мартышек или нет. Мартышки все время меняют направление вслед за ветром. Да и скалы с сугробами объезжают. А животные прут по прямой. Ну, скалы-то они, понятное дело, объезжают. А вот сугробы, вернее, переметы, нет». «Ну да, там вес -то под тону, им эти переметы нипочем. Две эти твари точно гонятся за мартышками, больно шустро шевелят коньками. Я вам даже вижу, как они обе открыли свои пасти. Их шерсть тоже развивается на ветру. И они точно прут за обезьянами. Догонят мартышкам хана. Те не успеют воспользоваться своими пиками и мечами, да и разница в весе слишком велика. Животным обезьяны на один укус». Это равносильно тому, что человек с голыми руками выйдет драться против слона. — Обезьяны прут к скалам, откуда мы только что выехали! — быстро произнес я, продолжая наблюдать за погоней. — Там их прикроют их сородичи. Если они, конечно, затормозить успеют и не врежутся в одну из скал. — Еще две твари! — крикнул Слива. — Выехали из скал! — Блядь! Точно! Вон еще две зверюги буквально вылетели из-за одной из скал и бросились на перерез мартышкам. Те их увидели резко взяли в сторону, но было понятно, что вчетвером чудища их сейчас быстро зажмут. «На скале наблюдатель сидит!» — внезапно произнес полукет. «Где?» — спросили мы почти хором. Там кнул Сластенов рукой в противоположную сторону. «Да, я тоже его чувствую», — подтвердил забравшийся сюда же с нами юб. Там сидит такой же, как я, и управляет животными. Я не могу их взять под контроль, ни одну. Он их держит и гонит на мартышек». «Мы так и будем, блядь, стоять и смотреть!» — взорвался Колючий. «Поехали уже спасать мартышек!» «Да, поехали уже мочить этих тварей!» — заорал Упырь. «Пленных не брать!» — подключился Котлета. «Мне коньки!» — гаркнул Паштет. «Я и ноги отрежу!» — крикнул Адуван. «Нафига Паштету коньки, я так и не понял». Хотел спросить, но тут начал быстро говорить туман. «Мага, у тебя есть желание протаранить этих тварей?» Неожиданно спросил он у него. «Большое!» «Быстро со своим экипажем и мочите их!» «Санта, ты тоже, Саша, прыгай, Вэва, и постарайтесь прикрыть обезьян!» Риф крот, ваша задача взять живым юпа!» «Пошли, пацаны! Остальным близко не соваться к животным!» «Постарайтесь бить их с расстояния! Мартышек не зацепите!» Вниз мы посыпались, как горох. Я настолько быстро спустился по веревке вниз, что почувствовал, как сквозь перчатки мне обожгло руки. А фигня! Запрыгиваю за руль Эва. Рядом плюхается слива, назад полукета колючий. Завожу свою мицу Первая передача — газ в пол. Эволюшн рванул с места, буксуя всеми четырьмя колесами, и прокопав во льду хорошие такие две борозды. Из-за этого временного укрытия мы вылетели, как из рогатки. Вон они, Соня! заорал сливо, тычет стволом своего автомата в лобовое стекло и чуть не разбив его. Вижу два паруса, также вижу и твари, млядь те две, которые вылетели из скал, уже почти что догнали мартышек и прут на них, продолжая стремительно скользить, отталкиваясь своими лезвиями от льда. Еще на скале я заметил, что у всех четверых животных по бревну, полокут их за собой. И тут щелкнул выстрел: за ним еще один, еще и еще. Звук был очень знакомый. Это барет с таким звуком стреляет, только эта винтовка пятидесятого калибра. Работаю по животным! Раздался у меня в наушнике спокойный голос Тамаза. Хорошая винтовка, пацаны! Мы вас прикроем, вторил ему Марк. О как! Пацаны схватили по такой винтовке и, скорее всего, снова забрались на скалу. Оттуда и открыли огонь по этим животным. В зеркало я увидел, как следом за нами бешено буксую, и выезжают два наших плаща и следом за ним чероки, три из которых тут же поехали в сторону скалы, на которую указали полукеты юб. «Есть, блядь! радостно закричал в рацию Марк. «Попал!» Судя по всему, они с Томазом лупили по одной из тварей. Пару раз я видел, как она дернулась и начала сбавлять скорость. Я хорошо помню, как Митяй стрелял из такой винтовки по динозаврам, и даже для таких тяжелых и мощных животных, весом под 20 тонн, Попадание из Баретта было болезненно. Что уж говорить про этих тварей на коньках, чей вес тонны полторы. Точно, они ей что-то повредили. он как она перестала разгоняться, но вместо того, чтобы упасть или затормозить, она достаточно шустренько свернула за одну из скал. Я тем же временем продолжал разгоняться на Эва. Слив опять матерится. Сзади подуло. Колючий открыл окно и молчит. Полукет тоже молчит. До мартышек не более пятисот метров. Прям точно им наперерез. Обезьяны увидели нас. Вон, как они на своих досках лихо дернули за ручки и тут же изменили направление. Блять, они же думают, что мы тоже враги, а мы им помочь хотим. И тут те двое на доске влетели в большой сугроб. Рулевой не успел отвернуть. Я увидел, как они на нем подлетели, потом приземлились, и вторая обезьяна, которая вцепилась в рулевого, не смогла удержаться. Она упала с доски и на заднице поехала по льду. Ролевой быстро обернулся, увидел, что он потерял своего пассажира и резко дернул за ручку. Парус тут же довернулся в сторону, и он стал разворачиваться. Потерявшийся, проехав пару десятков метров на заднице, резко вскочил и выхватил из-за спины одну из пик. «А мы-то уже рядом!» «И эти две твари почти рядом!» Видимо, он посчитал нас большей угрозой, так как думал он буквально пару секунд, Он просто взял и метнул в нас свою пику. Я успел отвернуть от него в сторону и хорошо видел, как пика воткнулась в лед и тут же превратилась в крупную сосульку. «Не кидай их в нас, придурок!» — заорал сливо. «Иду на таран!» — внезапно заорал в рацию мага. «Я с тобой, братан!» — поддержал его Санта. «Держитесь, пацаны!» Я только успел поставить боком Эволюшн, и мы заскользили по льду. «Блядь, слишком долго!» На асфальте это было бы гораздо быстрее. Но зато я увидел сам момент тарана. Мага, не сбавляя скорости, пёр на одну из тварей. Чуть левее сзади за ним ехал Санта. Эти две твари, которые выехали из-за скалы, увидели грузовики и уже ехали на них. Удар был страшный. Но что такое полторы тонны против пятнадцати? Первую вместе с бревном протаранил мага. Тварь от страшного удара просто разорвала на две части, и она улетела в сторону. В эфире тут же послышались радостные крики пацанов. Вторая успела чуток отвернуть от удара Санты, хотя изначально она точно шла на плащ, в лобовую. Сама она успела, а вот бревно нет. Санта своим отвалом протаранил его, и оно, перелетев через грузовик, плюхнулось сзади на лёд. Животное, не в силах совладать со страшным ударом, мгновенно потеряло скорость. И тут же из двух плащей открыли огонь. Пацаны лупили по ней из всего, что у них было. Я успел развернуться и снова ринулся к стоящей на льду обезьяне. Она просто замерла на месте и, держа в руках, еще одну пику смотрела. То на приближающийся к ней Эва, то на то, как наши грузовики таранят животных. Но были еще две твари. Те, не останавливаясь так, и ехали за одной одинокой мартышкой. Пока я скользил по льду и разворачивался. Одна из обезьян успела вернуться и подъехала к стоящей на льду. «О, как! Молодцы, своих не бросают, даже несмотря на смертельную опасность!» «Да это тот с раненой ногой!» Он начал тормозить, но все равно не смог полностью погасить скорость. Та, стоящая на льду обезьяна, попыталась схватить ездока, но у нее не получилось. В общем, она сдернула его с доски, и они уже вдвоем упали на лед И снова поехали по нему. Пассажир вцепился в водилу. А тот попытался встать на ноги, но у него не получалось. Доска волочилась следом. Как я и предполагал, она тоже была привязана к нему. Парус какое-то время еще оставался надутым от ветра. Затем он резко свернулся и начал падать на лед. Все, теперь они не смогут уехать. — Слева колючий! Хватай веревку и тащим их! — заорал я во всё горло, устремляясь к отчетливо виднеющейся на льду верёвке. Вдавив газ, я направил машину к веревке. Пассажир обезьяны изо всех сил вцепился в водилу-обезьяну, и их еще какое-то время тащило по льду. Веревка метров двадцать-тридцать длиной. Они смотрели на едущую к ним машину. Кажется, пассажиры пытаются залезть лапой к себе в сумку. «Мля, походу, у него там эти шарики, и он хочет кинуть их в нас? И творить вон уже рядом!» Думать некогда. Я с силой ударил по тормозам, когда до них оставалось метров тридцать. Эва заскользил по льду. Я отчетливо чувствовал, как шипы вгрызаются в лед, как Эва начинает немного разворачивать и как по кузову пошла вибрация от торможения. Краем глаза вижу, как сливы колючие уже высунулись в окно и готовы схватиться за веревку, которая тянется от этой обезьяны к парусу. В них обоих вцепился полукет. бо он как держит их за пояса. Я вижу одну из тварей. Ей до нас метров пятьдесят. Вижу, как она еще и еще разгоняется, падла, хочет взять на таран мою тачку. Ставлю Эва боком. Боком же мы подъезжаем к веревке. С левой колючей еще больше высовываются из окна. царя газу!» — заорал во все горло слива. «Есть!» — кричит ему колючий. И полукет втаскивает его назад в салон. В руках у колючего вижу веревку. Второй раз мне повторять не надо. Вторая — газ в пол. Мы стартанули с места. Мне кажется, обезьяны буквально охренели от произошедшего. «Он его держит!» — заорал сзади полукет. «Они держатся! Жми!» Веревка натянулась, и мы рванули за собой обоих мартышек. Рванули ровно в тот момент, когда эта тварь пронеслась мимо нас в нескольких метрах. Я видел, как она пыталась довернуть и врезаться-таки в машину, но ее скорость была слишком большой, и у нее это не получилось. Зато она точно вылетела на два наших джипа. В зеркала вижу, как и закон машины высунулись пацаны, но они стреляют, ждут, пока мы уедем. «Газ в пол!» «Ставлю тачку боком!» В зеркало вижу, как мартышек кидает в сторону. Они скользят по льду и держатся за веревку уже вдвоем. Мля, я так их размажу по льду. Скидываю скорость. Мага санты уже гонятся за другой тварью. Она от них пытается удрать. Пацаны из джипов шмаляют по этой, которая хотела взять нас на таран. Стрельба слышна очень хорошо. В эфире снова мат, крики пацанов, команды. начинай потихоньку притормаживать. Резко нельзя, иначе эти двое влетят под тачку. Мы их вытащили. Колючий слива крепко держит в руках веревки. Мы тащим двух обезьян за собой. Вон вижу и второй парус, он едет в нашу сторону, еду навстречу к нему. Торможу потихоньку. Наконец машина окончательно остановилась. Быстро смотрю направо и вижу, как слива с клепой отпускает веревку, и мимо Эва, метров в десяти, проскользили обе мартышки. Обогнав нас метров на 10-15, они остановились. Пассажирка пошится на льду, а вот водила тут же вскочил на ноги. Выпрыгиваю из тачки, автомат в руках, кручу головой по сторонам. Вижу наши джипы, они далеко. Плащи еще дальше. Вокруг более-менее чисто. Животных на коньках рядом нет. А в десяти метрах от меня стоит мартышки и смотрит на нас. В руках у нее нож. Вот он, не опуская на нас глаз, помогает подняться второй. Тот, тохнув, поднимается и тут же вытаскивает осколчена одну из пик. «Даже не вздумай кинуть!» — кричит ему слива, беря его на мушку. Рядом на колени стоит колючий паукет, держа свое оружие направленным на обезьян. Мы вчетвером держим их на мушке. Спустя несколько секунд рядом с ними тормозит тот, второй. Он просто как-то свернул парус, отцепил веревку, доска проехал еще несколько десятков метров по инерции, и он, балансируя на ней, остановился точно около этих двух. Остановился и тут же вытащил меч из ножен. Не дергайтесь, оружие я, мои вам не враги! Видно, как все три обезьяны тяжело дышат, как ноздри раздуваются, прямо как у вождя из нашего нового оазиса. Они стоят троем на льду и смотрят на нас. Мы смотрим на них и держим их на прицеле. Сзади стреляют из пулеметов и автоматов. Хлопнули несколько взрывов. Обезьяны смотрят то на нас, то нам за спину. «Мы вам не враги!» Повторяю я еще раз, разводя руки в стороны. Правой так и держу автомат. Мартышка с ножом. Едва заметно кивает и опускает нож. О, как! Понимает нас! Сзади несколько взрывов, затем длинные пулеметные очереди. «Есть, блядь! снова чей-то голос в наушнике. «Опусти пику!» — повторяет слива. Обезьяна нехотя опускает эту хрень и смотрит на нас. Теперь я их разглядел гораздо лучше. Ну, что сказать. Обычные белые обезьяны, по размерам, как наш вождь из оазиса, только эти, скорее всего, более разумные Слышу позади нас шум мотора. Где-то сбоку еще один скрежет шипов по льду, хлопают двери. «Мля, пацаны, глянь, обезьяны!» — слышится веселый голос нямы. «И эти, мля!» — смеется Корж. «Крот, что там у вас?» Рядом со мной появляется туман и также смотрит настоящих обезьян. «Да это падла тут не один был!» — отвечает гонщик. «У них тут тачка, водилу грохнули!» указ юб наверху сидит пока не можем до него добраться живьем брать гада взревел в рацию туман мы его быстро расколим орёт на общей волне поштет то что мушкетеры разговорят этого юпа я вот ну ни капельки не сомневался все мужики снова кричит в рацию мага всех зверей замочили еще бы их не замочили грузовиками мыкает грач да уж в этот раз животных на коньках уработали гораздо быстрее Вот что значит опыт. Нас тут уже человек 10 Стоим, смотрим на обезьян. Они смотрят на нас. И мы и они оружие пустили. Но этот взгляд, взгляд этих мартышек, он не тупой. Это взгляд разумного существа. Но не смотрят так тупые звери. Я бывал пару раз в зоопарке и видел, как смотрят звери на людей. Да и у нас в пустыне тоже насмотрелся. Там либо агрессия во взгляде, либо он рассеянный. А эти смотрят. «Настороженно, внимательно, точно. Чуваки разумные. Выла кто такила Внезапно произносит одна из мартышек. У меня прям глаза на лоб полезли. Я полностью охренел. Да ладно! Выпалил слива, снимая очки и балаклаву. Вы еще, блядь, говорящие? Выла тоже ла-говорящие, -ла произносит вторая мартышка. «Охренеть, не встать!» Полностью обалдевший произносит туман. «Вы кто такие?» «Они у нас то же самое спросили, Валер!» Негромко сказал я. Стоящие рядом мужики, тут же не стесняясь в выражениях, выдали все, что они сейчас думают об этой ситуации с говорящими мартышками. Мне, честно говоря, даже немного стыдно стало, так как преимущественно это был мат. Но, блять, говорящие мартышки! Я даже не знаю, как выразить свои эмоции от услышанного. «Мы ищем институт, где выращивают больших зверей», — выдал я весь расклад, — «чтобы его уничтожить». По мартышкам было видно, как они дёрнулись. Видимо, они совсем не ожидали это услышать. Одна из них набрала воздуха в грудь, чтобы что-то сказать, но тут раненая обезьяна закатила глаза и рухнула на лед. Так! заорал я во все горло. «Да тут я!» — слышу его голос, и он ринулся к этой обезьяне. Те двое сначала попытались поднять упавшую обезьяну, а затем резко напряглись. Одна из них схватилась за нож. Мы все снова скинули оружие. «Стоять всем!» — заорал я. «Вы успокойтесь!» — крикнул я обезьянам. «Вы же прекрасно понимаете, что если бы было надо, мы бы вас уже всех положили! Успокойтесь! И дайте нашему врачу осмотреть вашего!» Я замешкался. «Товарища!» «Хорошо, снова сказала одна из них. Док стоял в нерешительности со своим чемоданчиком. «Вот же, млядь! Говорящие обезьяны!» — снова повторил Слива. Док, показав обезьянам свой чемоданчик, быстро подошел к лежащей мартышке. Мы и подошли следом. Че столпелись вокруг?» — зашипел на нас Док. «Разошлись все отсюда!» Я стоял в паре метров от мартышек и смотрел на них. А они все так же, тяжело дыша, смотрели на нас. «Вот же, млядь! Говорящие мартышки! Да как так-то? Я вообще что-либо перестал понимать!» Док суетился около лежащей на льду обезьяны. Быстро осмотрев ее, он, тоном, не терпящим громко произнес «Быстро взяли его и в грузовик! Нужно тепло! Санта, врубай печку на полную!» Обезьяны снова напряглись. Одна из них вон тут же положила руку на меч, но в ту же секунду передумала. «Пацаны, видим четыре паруса!» — внезапно заговорил в рацию Томас. «Выехали за скал, где они на нас напали!» — Вы двое! Берите своего приятеля и тащите его в грузовик! — сказал туман обезьянам. Но обезьяны так и стояли на месте. Они, мне кажется, вообще не понимали, что происходит. — Послушайте, вы! — включился в разговор я. — Я не знаю, кто вы и как вас зовут, но если вы так и будете тормозить, то ваш друг умрет, он просто истечет кровью. Мы хотим вам помочь! Он поможет! — ткнул я пальцем в перчатке вдока, который уже открыл свой чемоданчик и копался в нем. Росла! посмотрев на меня, ответила одна из обезьян, ткнув себя пальцем в грудь. «Его я хорошо запомнил. Он держался за ездока, и у него эти сумки на боку. Он так и стоит с ними». «А мы — человеки, мля!» — выдал кто-то из стоящих рядом с нами пацанов. «Быстро взяли его!» — повторил док. «У него с ногой проблемы!» «Ты, ты, ты!» — Туман потыкал пальцем в ребят. «Собрали их причиндалы!» — он показал на паруса и доски. «И грузите все в машины!» «Вы не тупите! Берите его!» — повторил он мартышком. «Тамас, направление парусов!» «Да вроде как к вам движутся! Далеко пока непонятно!» Я обернулся и покрутил головой. «Но парусов пока не вижу. Все-таки до тех скал далековато!» «Тех надо встретить!» — снимая свои очки, — сказал я. «Встретить и сказать, что мы не враги!» — поспешил дополнить я, так как эти двое мартышек опять начали раздувать ноздри. «Саша в тачку! И тем навстречу! Две машины по бокам!» Тут же сориентировался Туман. «Кто из вас, мартышек, может поехать с ними и объяснить все своим?» Это он спросил уже обезьян. «Росла!» — повторила одна из обезьян и снова ткнула себя пальцем в шерстяную грудь. «Да мне посрать, кто вы!» — внезапно взорвался Туман. «Если вы сейчас своих не остановите, то будет бойня! Вы, млять, меня понимаете? Как вы думаете, кто победит?» И он для наглядности потряс своим автоматом. «Яла с вами ла, ла поедула!» Снова произнесла одна из обезьян. «Ну пипец! Я в небольшом ступоре!» «Взяли!» — вперед шагнул большой. К нему тоже присоединился Няма, и они, взяв за руки ноги, лежащую на льду обезьяну, потащили ее к плащу маги. «Ты со мной!» — ткнул я пальцем в ту обезьяну, которая говорила. «Ты с ними!» — показал на вторую. Было видно, как они разом сглотнули, Быстро посмотрели друг на друга, кивнули, и одна из них припустила за пацанами. «Куда ламнела? спросила оставшийся мартышка. «В тачку прыгай!» — надевая очки, сказал слив и показал на Эва. «Они к вам едут, мужики!» — снова заговорил в рацию Томас. «Четыре паруса, шесть мартышек. У вас там что? «Говорящие обезьяны у нас тут!» — выдал кто-то в рацию. «Как это говорящие?» — обалдел Томас. «Да вот так, говорят!» «Это, мужики, давайте быстрее!» — клянился в разговор Марк. «У нас тут не месяц май, задница уже замерзла!» «Млять, я с этими обезьянами совсем забыл, что на улице минус двадцать. Но как, млять, эти обезьяны разговаривают-то? Я до сих пор в шоке!»